Заключение Хелена Повелкова, мать Яна и Михала Повелковых Воспоминания проносятся в моей голове. Мыслей много, но писать об этом тяжело. Всё это было давно. Но когда это давно настанет для матери? Никогда. Я плачу. Как постоянная кинопетля, передо мной возникают события прошлого. В который раз? Сто раз, двести раз. Тысячу раз просмотренный фильм. Была пятница. Не тринадцатая. А какого числа это было? Мы договорились попрощаться на вокзале. Я приехала прямо с работы. Мальчики ждали поезд в Прагу. Я перекрестила им лбы, поцеловала. Мы вернемся. Восемнадцатого мы дома, мамуль. Чао. И поезд уехал. Они были такие молодые и счастливые. 18 Восемнадцатого не приехал никто. Но мы уже знали, что они поехали не в Румынию, как сказали нам, а в Албанию. Девятнадцатого я начала бояться. Мы стали обзванивать их друзей, звонили в Тирану. Никто ничего не знал. Полиция нам сказала, что начать поиски они смогут только 5 октября, когда у них закончится виза. Бесконечное ожидание. И постоянный вопрос «что делать? Что предпринять?» Мы звонили в Тирану, в наше представительство. Ответ был «немедленно действовать». Вместе с нашими знакомыми мы создали поисковую группу, пригласили спасателей. Мы выехали на север Албании, в горы. У нас с собой были листовки, контакты, и вдруг кто-то, кто говорил по-албански, позвонил и сказал, что знает о них. Надежда. Напрасная. И снова ожидание, и снова безнадежность. Мы просили всевозможных представителей и всевозможные учреждения о помощи. В конце концов, я полетела с тремя друзьями в Албанию, искать помощи там. А помощь приняла форму равнодушных ответов. Да, этот случай нам известен. Да, понимаем. Мы постараемся. И потом единственное резюме. Мы сожалеем. Последовали письма в Министерство иностранных дел, в Министерство внутренних дел, в Министерство обороны, Военную полицию, в Хельсинский комитет, президенту республики и в Гагу. Мы ищем мальчиков через людей, живущих в Албании, через их знакомых. Ищут и чехи, которые маркируют новые дороги в горах. Потом помогает и ясновидящий. Но время бежит неумолимо. Ответы всегда одни и те же. Этот случай нам известен, мы попытаемся. Сейчас зима, снег, дороги в грязи и размыты, ведь это же горы. «Вот наступит весна, будет сухо. Потерпите». Я терпеливый до сегодняшнего дня. Напрасно, к сожалению. Пустое ожидание наполнило прожитое время и наш дом, в котором мы живем с мужем, и нас самих. Пустота, которую никогда и ничем не получится заполнить. Тереза, сестра мальчиков, не выдержала. Пустующие места у стола, вещи, которые принадлежали им. Она отправилась учиться в Париж. Когда вернулась, поехала жить в Моравию. Она не может быть там, где провела с мальчиками свою юность. Муж до сегодняшнего дня не способен обо всём этом говорить. Я верующая, поэтому не закончила свои дни в сумасшедшем доме. Я сменила работу, работаю воспитателем детей с ограниченными возможностями. Мне необходимо кого-то обнимать, кого-то гладить заполнить пустоту, которая осталась после моих сыновей. Йозеф Урбан в своей книге «Возвращение в Вальбону» нашел правду. Виновные живут, и остается вопрос, будут ли они когда-то наказаны. И спасибо всем, кто нашел в себе смелость помогать нам. Петер Тучек, брат Ленки Тучковой Издание этой книги я понимаю как форму настоящего послания людям. Лично я всю пугающую глубину этой трагедии понял только когда у меня родились дети. Тогда, когда это случилось, мне был 21 год. Ленка была для меня не только сестрой, а лучшей моей подругой. Когда она со своими друзьями начала планировать путешествие в Албанию, то просила меня не выдавать их родителям, которым они сказали, что поедут в Румынию. Но тогда мне было все равно. У меня были свои планы, и я на самом деле забыл, куда, собственно, они едут. Когда мы начали их искать, я понятия не имел, куда именно они отправились. Только события, последовавшие после их исчезновения в Албании, меня поразили. Пока дело с поисками Ленки и ее друзей решалось, пока была еще надежда на их спасение, появление, неожиданное возвращение домой, мы все были объединены и делали все, что возможно. Я был парнем, у которого пропала сестра и которому было грустно. Мне вдруг стало ее страшно не хватать. Она была моим лучшим другом и компаньоном по жизни. Мне было жалко родителей. Я видел, что они все больше и больше отчаивались. Я не мог им помочь, не мог помочь сам себе. Я не могу и не хочу давать оценку, возможно, в поисках могли бы сделать больше наше правительство, государство, учреждения. Это вопрос, на который уже никто не ответит. Родители со всем этим справлялись как-то по-своему. А я пытался действовать и помогать, но... Правда в том, что я через какое-то время перестал верить в хороший конец. И, возможно, чтобы самому пережить все это, я ушел в себя. Мне хотелось того же от родителей. Я не понимал их постоянное мучение и постоянную надежду. Только когда у меня родились дети, я понял, насколько огромной может быть боль, как ужасна безнадежность, как мучительно ожидание новостей, которые не приходят, потому что нечему». Папа свою тоску лечил алкоголем. Позже у него случился удар, и его парализовало. Мама, которая ухаживала за ним через пять лет, утонула в море. Об отце, который находился в лечебнице, потом заботился я. Я забирал его домой, где среди семьи он, может быть, хотя бы короткое время не думал о Ленке. Сам я больше всего благодарен своей жене за поддержку. И также нашим детям за то, что они дали мне понимание безмерной боли тех, кто вдруг теряет своих детей. Клара А. Самкова Я должна была заглянуть в свой адвокатский архив, чтобы удостовериться, как долго длится наше знакомство с Йозефом Урбаном, автором этой книги. Много воды утекло с тех пор, как я впервые навестила его в опове. Мы оба были тогда порослью сладких 90-х уверенные, что теперь-то все пойдет только к лучшему, все, что могло случиться плохого уже в прошлом. А если нас и будут ожидать какие-то обломы, так только те, которые мы сами себе устроим по собственной глупости. Частью этого сегодня совершенно непонятного энтузиазма была непоколебимая уверенность в том, что некоторые вещи попросту не могут, то есть, совершенно не могут произойти. Когда Йозеф принёс мне рукопись этой книги, наступило жестокое пробуждение. Историю трёх потерянных молодых людей в горах Албании можно читать тремя разными способами. Прежде всего, как захватывающую историю смельчаков, которые отправились в дикие места. Потом историю Йозефа и Яны, которые пошли по их следам. Но ну, ясно. Настоящие приключения. Можно читать книгу и как дорожный дневник, когда в захватывающих панорамах албанских гор порой человеческое отступает. Кроме того, можно увидеть здесь и шведский детектив, играющий на темных сторонах душ человеческих. Но я могу обозначить и иные способы восприятия этой книги. И первый из них — «Точка зрения гражданина Чешской республики». В наших паспортах, с которыми мы путешествуем по свету, написано, что как граждане мы находимся под охраной нашей страны. Не ошибитесь. Для нашей охраны необходимы дела, а не несколько дипломатических нот. Совершенно недостаточная активность официальных органов была предвестником того, что и в дальнейшем чешским гражданам будет недоставать деятельной помощи». Из этого мы должны извлечь один урок. На государство в случае необходимости мы полагаться не можем. Паспорт служит только для нашей идентификации, чтобы было куда шлёпнуть печать. Чешские учреждения проявили своё участие специфическим способом. Родителям исчезнувших пришёл штраф за неуплату социальной и медицинской страховки. Что у вас, детки, потерялись? нас это не интересует. Давайте платите и не забудьте о пени. Вот способ, каким обходится с нами наше государство. Обращаясь к той драме, о которой вы только что услышали, мы обязаны понять, что политика является чаще всего настоящим свинством. И речь идёт не только о какой-то экзотической Албании или сомнительном Косово. Нити ведут туда, где едят на белых скатертях и где совершается мировая политика. Если вы когда-нибудь на каком-то банкете пожмете руку известному политику, вы никогда не сможете быть уверены, с кем вы обменялись рукопожатием. Возможно, с убийцей. Роман Урбана показывает нам, что мир попросту не больница в розовом саду и не страховое агентство счастья. У автора и у меня дети того же возраста, что и студенты, отправившиеся в Албанию, где их ждала смерть. Поэтому я позволю себе закончить послесловие призывом к молодым людям. Помните, что и наше поколение имело те же мечты, которые сейчас владеют вами. И мы считали возвращение из любого путешествия делом, само собой разумеющимся. Как повествует эта история, это не так. Мир может быть иногда поистине очень жестоким. Книга, которую вы только что дослушали, это прежде всего дань родительской любви и мужеству. Тому мужеству, которое в основе своей непреодолимо. Вечный покой тем, кому не было позволено упокоиться в могиле. Утешение тем, которым даже некуда пойти, чтобы зажечь поминальную свечку. Поучение всем, кто интересуется этой темой. Предупреждение равнодушным.